Глава 18 Тайна раскрыта. Щенок ночью совсем не шумел. Кэтлин встала ни свет ни заря и прокралась на чердак, чтобы вывести пса на прогулку на задний дворик. Он наотрез отказался залезать в кучу тряпья, поэтому Кэтлин сделала из бечевки подобие поводка и, надев его щенку на шею, повела вниз. Он изрядно шумел, спускаясь по лестнице но никто не вышел из спалень посмотреть, в чем дело. За ночь ранки на лапах, груди и мордочки щенка немного зажили, что обрадовало Кэтлин. Песик крутился во дворе у ее ног и пытался подпрыгнуть, чтобы лизнуть ее руку. Кэтлин считала, что он просто чудесный пес и втайне надеялась, что его хозяин не найдется. Если бы только можно было оставить его до конца семестра, а потом увезти домой подумала она. «Как было бы здорово!» После прогулки Кэтлин отнесла щенка обратно в кладовку. На этот раз он не хотел оставаться один. Закрыв дверь и вернувшись в спальню, она услышала, как тот скулит и скребется. Классная комната первого класса находилась под кладовыми, но то помещение, в котором сидел пес, было не прямо над ними, а чуть правее. Кетлин прислушивалась к звукам сверху. Щенок скреб лапами дверь и стены. У мамзель был весьма озадаченный вид, и она поглядывала на девочек, слышат ли они шум. Но все корпели над заданиями, похоже, ничего не замечали. Поэтому мамзель задумчиво потерла уши и решила, что сегодня же надо наведаться к доктору. Почти все свободное время близняшки и Кетлин проводили в кладовке со щенком. Они сильно к нему привязались, а тот всегда радовался их приходу. Все было бы хорошо, если бы ни одно досадное обстоятельство. Когда девочки уходили, пес лайл скулил и скреб лапами дверь, пытаясь ее открыть. Они постоянно боялись, что кто-нибудь его услышит. Так прошло два дня. Девочки кормили щенка, поили и тайком выгуливали на заднем дворике. «Раз хозяин не объявился, я бы очень хотела оставить его себе», сказала Кэтлин, гладя щенка. Она, Изабель и Патт пришли проведать своего питомца во время получасового перерыва. «Я так его люблю! Он просто душка! Я не смогу отнести щенка в полицейский участок и бросить там его одного! Знаете, если хозяин не найдется, его усыпят! Тогда оставь себе», предложила Патт. До конца семестра совсем недолго. Но тебе придется унести его отсюда, когда уборщики придут за нашими чемоданами. Даже не представляю, как поступить. Однако вскоре этот вопрос отпал. Щенок сам решил, что делать. Спустя четыре дня после того, как девочки нашли пса, он лежал на полу, греясь в лучике зимнего солнца, косо пробивающимся сквозь окно чердака. Вскоре ему наскучило лежать, и он принялся скакать и вертеться юлой. Подбежав к двери, пес обнюхал ее, а потом стал подпрыгивать, пытаясь достать до ручки, и, наконец-таки, зацепил ее лапами. Дверь открылась, пес пришел в восторг и, толкнув ее носом, побежал вниз по чердачной лестнице. Возможно, ничего бы не случилось, если бы под одной из батарей в коридоре не спал на матрасе кот. Учуя в запах, щенок побежал его искать. Кот! Да еще и спящий! Громко тявкая, пес играючи прыгнул на кота. Он был еще совсем щенком и не мог по-настоящему укусить кота. Но тот перепугался не на шутку. Подскочив с истошным мяуканьем и распушив хвост, кот помчался по коридору, а щенок бросился за ним в догонку. Тут-то они и повстречались с мисс Теобальд. Директриса направлялась в один из классов. Как вдруг, откуда ни возьмись, ей под ноги выбежали кот и собака и понеслись дальше. Мисс Теобальд изумленно обернулась. Кошки жили в школе, потому что ловили мышей. Но собака-то как здесь появилась? Тем временем кот выпрыгнул в окно. Пес остановился, недоумевая. Куда так внезапно исчез кот? А затем решил найти Кэтлин. Он чуял ее запах где-то поблизости. Пробежав по коридору, щенок остановился около классной комнаты первого класса. И, встав на задние лапы, принялся скрестить в дверь и скулить. Мамзель вела урок французского, и весь класс прилежно выполнял работу над ошибками. Когда пёс прыгнул на дверь и заскулил, мамзель вскочила на ноги. «Ничего себе! На этот раз слух меня не обманывает. Это и правда собака!» Учительница подошла к двери и открыла её. Пёс вбежал в класс, радостно виляя хвостом, и бросился прямиком к Кэтрин. Все смотрели на это в изумлении. Следом вошла Мистеобальт, которая непременно желала узнать, откуда в школе взялась собака. Обведя взглядом класс, она увидела, что мамзель в гневе топает ногами, а Кэтлин изо всех сил старается успокоить пса. Что здесь происходит? Тихо, но строго спросила Мистеобальт. Мамзель тут же повернулась к ней и, размахивая руками, как мельница, рассказала, что несколько дней назад услышала собачье тявканье, а вот сейчас пес поскребся в дверь. «Возможно, Кэтлин знает о нем больше других», — сказала мисс теубальд, заметив, как щенок ластится к ученице и как нежно та его гладит. «Пойдем со мной, Кэтлин. Объяснишь, в чем дело?» Кэтлин, разом побледнев, поднялась из-за парты и отправилась в кабинет директрисы. А щенок побежал следом. «Я не хотела ничего дурного», — начала рассказывать Кэтлин, когда они пришли в кабинет. «Но он был так сильно ранен, мисс Теобальд! А я очень люблю собак, и своих питомцев у меня никогда не было. И давай с самого начала», — попросила директриса. И Кэтлин рассказала всю историю. А мисс Теобальд выслушала ее, не перебивая. Когда она закончила, директриса сняла трубку и попросила соединить ее с полицейским участком. У Кэтлин замерло сердце. Что же она скажет? Мисс Теобальд спросила, не поступало ли заявление о пропаже собаки. Ей ответили, что нет. Затем она поинтересовалась, как быть в случае, если собака найдена раненой, и ее взяли на передержку. «На ней не было ошейника», — добавила мисс Теобальд. Через несколько минут она повесила трубку и повернулась к Кэтрин. Пес уже забрался к той на колени. «Ума не приложу, как тебе удавалось все это время прятать собаку», — сказала мисс Теобальд. «Но допытываться не стану. Я вижу, что ты любишь животных». Что ж, судя по всему, ничто не мешает тебе забрать этого пса себе, если хозяин так и не объявится. Так что пусть он будет с тобой, пока ты не поедешь домой на каникулы. Но жить он будет в конюшне, Кэтлин. Я сделаю исключение из школьных правил, запрещающих держать питомцев, и позволю тебе оставить собаку до каникул. Не будь Кэтлин так напугана, она бы точно победно вскинула руки. Но в горле у нее внезапно встал ком, и она не могла его сглотнуть и хоть что-нибудь сказать. В конце концов, ей удалось промямлить слова благодарности. Пес, однако, мисс Теобальд не боялся, и, спрыгнув с колен, Кэтлин подошел к директрисе и лизнул ей руки, будто понял, что она сказала. — Отведи его в конюшню и попроси кого-нибудь пристроить там, — велела мисс Теобальд. А в следующий раз, когда тебе захочется сделать что-нибудь незаурядное, Кэтлин, сначала поговори со мной или мисс Робертс. В самом деле так будет гораздо проще. Когда Кэтлин вышла из кабинета, глаза у нее светились от счастья. Песик ковылял следом. Но прежде чем пойти в конюшни, девочка ворвалась в класс и выкрикнула. «Я оставлю собаку себе! Я заберу его домой, если тетя...» «Кэтлин!» «Я не позволю прерывать урок таким возмутительным образом», — завопила мамзель в гневе, поднимаясь из-за учительского стола. Кэтлин тут же испарилась из класса. Придя в конюшню, она нашла одного из садовников. Тот выделил псу подходящее место, и счастливая Кэтлин ушла, думая о том, что теперь может навещать его и выгуливать, когда захочется. По дороге в класс она встретила Белинду Тауэрс, которая направлялась на тренировку по лакроссу. «Белинда!» — закричала Кэтлин. «Щенок выбрался из кладовки и прибежал ко мне в класс. Он гнался за котом, и мисс Теубань увидела его и пришла следом. И она разрешила мне оставить его». «Здорово!» — воскликнула Белинда. «Так, а теперь возвращайся на урок». «Вы первоклашки постоянно занимаетесь, чем не положено!» Кэтлин побежала в класс со всех ног и заняла свое место. Мамзель принялась ее отчитывать, но Кэтлин не слышала ни слова. Она думала о песике, который на самом деле теперь принадлежал ей. «А если ты не будешь меня слушать, я задам тебе написать трехстраничное сочинение о собаках на французском». Донесся до Кэтлин сквоз грезы голос мамзель, и она живо опомнилась. Все девочки ухмылялись, глядя на нее. Мамзель же гневно возрелась на ученицу, которая до сих пор не слышала ни единого слова. Кэтлин не хотела писать сочинение на три страницы, да еще и на французском. Боже, она же тогда не сможет выгулять пса! Так что следующие двадцать минут трудилась над заданием в поте лица и Мамзель больше ничего не сказала. Во время получасового перерыва между утренними занятиями и обедом девочки пошли навести щенка и заспорили, как его назвать. «Я его хозяйка, поэтому мне и выбирать», тоном нетерпящим возражений заявила Кэтлин. «Его будут звать Бинкс. Не знаю почему, но мне кажется, ему это имя подходит». И так пес получил имя и остался жить в конюшне до окончания семестра. А вскоре поехал домой с Кэтлин. Но до этого он славно провел время в школе с девочками, которые постоянно спорили, чья очередь его выгуливать, и приносили ему столько вкусностей, что он стал толстым, как бочонок. Даже учительницы полюбили щенка и с удовольствием ласкали его. А вот мамзель считала, что школа не место для собак. «Безобразие!» — ворчала она каждый раз, когда видела Бингса. «Ох уж этот пес! Какой переполох устроил на моем уроке!» Однако глаза у нее при этом задорно блестели, поэтому никто не воспринимал ее слова всерьез.